Глава 13. Акефинист. Сокол ясный: Ты, Илюха, иди сполоснись, да поешь, указывает мне Хрумвар. А я пока проверю, насколько серьезна весть. Старый варяк отдает мне весь тренировочный инвентарь и удаляется. Ну, я не я, если не попытаюсь выведать, как дед собрался у птицы, серьезность вести вызнавать. Вещи складываю в одну кучку и тихо. Как сам ведун учил, крадусь следом. Ни веточки не шелохнется, Ни сучка не хрустнет от моих шагов. Хрумвар подходит к громадному дубу И отворяет дверь. Миг, и он скрывается внутри ствола. Я следую за ним. У дерева чешу затылок, Пытаясь понять, как старик открыл эту дверь. Ручек же нет, а пальцы не пролазят. Предметов никаких в его руках, я не заметил. Ну и ладно, у меня есть нож. Как говорится, смекалка-находка для шпионов. Или не так говорится. Но не суть. Главное, в данной ситуации мне она помогает. Вытаскиваю из-за пояса длинный боевой нож. Здоровый такой. Повись я с таким в моем мире, мне бы светила статья. Но здесь все иначе. Без такого или хотя бы охотничьего ножа на поясе, человек причисляется к людям нижайшего ранга, требью, Чему-нибудь к холопу, в общем, к тем, с кем дело иметь не стоит. Так, по крайней мере, объяснял Хрумвар. Только собираясь всунуть клинок в узкую щель, как из дуба раздается грозный голос. Сунешь железо в священный дуб, голой жопой в улей посажу. Мое любопытство сразу пропадает. Дед слов на ветер не бросает. Если сказал, что посадит, значит посадит. А мне это ой, как неохота. Его задание, где нужно голым стоять в высоких зарослях крапивы и отбиваться прутиками от роя ос, и так оставило неизгладимый отпечаток в моей душе и теле. Так что поворачиваю обратно, подбираю тренировочный инвентарь и двигаю к дому. Успеваю принять водные процедуры, обсохнуть на ветерке и солнышке, перекусить сам и угостить подбежавшего медвежонка, собственно, добытыми медовыми сотами. Значит, так, Люха, дед возвращается мрачным, потому от его слов я не жду ничего веселого. В Запад движется достаточно большой отряд воинов, и он настроен недружелюбно к лесным жителям и людям славным, проживающим на этой земле. И движется он в сторону деревушки, что здесь есть неподалеку. Ее жителям стоит подготовиться, но это не самое страшное. Этот отряд является разведывательным. Следом идет масса более крупных боевых образований, благо местность не даст им сплотиться в одно большое войско. Твоя задача – предупредить жителей лесного берега о подступающем противнике, помочь им в подготовке и отражению первых атак. Нужно выстоять до подхода под креплением. Я пошлю весточку в ближайший городок с крупной дружиной и к князю. А если... Договорить да я не успеваю, дед будто прочитав мои мысли, хотя это же ведун, отвечает. Если не дождетесь подкрепления, то сделай невозможное, но мирные люди, дети, жены и старики должны покинуть деревню в целости и избежать сражения. Понятно. Мне приходит в голову другой вопрос. И я его сразу задаю. А почему пограничники не предупредили о приближении вражеских войск? Хрумвар какое-то время раздумывает, похоже над словом «пограничники», а затем дает ответ. А мы с тобой и есть эти самые пограничники. Живем недалеко от чужих земель. Да и лесной берег не зря здесь поставлен. Первым должен принять удар. Там? Дед указывает рукой в сторону. За лесом есть и другие поселения славян, что не находятся под рукой нашего князя. И они могли послать за помощью. Но раз оттуда никто не пришел, значит, они уже разорены, а гонцы перехвачены. Дальше идут сборы. Дед откапывает откуда-то потертую кожаную безрукавку. Одевает на меня. Подтягивает и настраивает ремешки, подгоняя под мои формы затем ведут долго перебирает вещи в каком то чулане постоянно их отбраковывая в итоге накидывает на меня поверх без рукавки кольчужную рубаху с очень коротким рукавом та приходится в пору и даже не звенит когда я подпрыгиваю следом на моих предплечьях оказываются кожаные наручи длиной от запястья до локтя вдоль идущими металлическими пластинами на голову надевается конический шлем с наносником. На ноги сапоги из мягкой кожи, а на пояс ремень из жесткой. Потом хрумвар выдает мне полутораметровой длины с улицу, небольшой деревянный щит, обтянутый кожи и обитый по кромке железом. Из закромов достает лук с колчаном стрел. Это оружие оказывается мощнее того, с которым я тренировался. Еще какое-то время старый варяг перебирает клинковое оружие под мою руку. После вручается не слишком длинный, обоюдоострый прямой меч. И вот стою я такой красивый, воинственный и нарядный, настоящий Витязь. В правой руке с улица, в левый щит, за поясом меч и нож, а на голове шлем, сияющий на солнышке. Чего разулыбался? Хрипло интересуется Хрумвар. Снимай давай, девица красная. Пришлось выполнять и слушать дальнейшие инструкции. Вещи укладываю в плотный мешок, кроме лука с колчаном. Они у меня спрятаны в специальных ячейках быстрого доступа. Их две. Это такая игровая фишка. Поместив в такую ячейку любое оружие, оно исчезает. А перед глазами, вернее, снизу, между цветными шкалами, появляются квадратики с изображением спрятанного оружия. Если мысленно на них нажать, как на кнопки, то оружие моментально оказывается в руках. Очень удобно и неожиданно для врага. Да и бегать еще и с луком за спиной то еще удовольствие. И так обвешен оружием, как елка новогодняя. Хотя Хрумвар говорит, что до полного комплекта вооружений не хватает минимум боевого топора. Моя дальнейшая задача состоит в том, чтобы переплыть реку, уложив мешок с моими вещами на плод. На той стороне снова снарядиться и бежать к поселению вдоль реки на восток. Открыто выйти к дозорным, на это ведун сделал особый акцент, и сказать, что меня послал ведун Хрумвар, а дальше по обстоятельствам. «Давай, переправляйся», — говорит мне старый варяг, когда все приготовления завершены, и мы находимся у самого берега реки. Медвежонок, будто чувствуя разлуку, вцепляется мне в ногу и не хочет отпускать. Привязался ко мне этот сладкоежка. «С ним хочешь отправиться?» Добродушно интересуется у него виду «Ничего, завершу свои дела здесь и навестим парня, не переживай. А пока со мной да с отцом своим побудешь». Он трепет топтышку за ухом. «Может, я подожду, пока ты письма отправишь, а потом вместе в деревню пойдем?» «Предлагаю я. Это же не должно много времени занять». Мне самому не очень хочется расставаться ни с медвежонком, ни со старым варягом. Сам привязался к ним. Да и вместе веселее. Мне не только письма надо отправить. Еще дела имеются. Несколько разведывательных и крупных отрядов движется через лес. Договорюсь с лешим здешним. Пусть своих ауков нашлет. Те лих следы и тропы запутывают. Леший? Удивляюсь я. Леший, леший, подтверждает дед. Мы с ним покумекаем, где лучше засады заверьем лесным устроить. А он тоже зверьми управлять может. По боль моего. Да и растения его слушаются. Что, прям звериную армию собрать можете? Нет, армию не соберем. Был бы с нами Велимир, то да, большое звериное войско собралось бы. А Велимир, этот тоже животными управляет? Сколько раз тебе повторять, не управляем мы зверьем. Они сами нам служат, помогают и выполняют просьбы. И сила нам такая, да народом нашим. А у Велимира эта сила особая. Ему сам Велес благоволит. А хватит, прерывает очередной мой вопрос дед. Тебе пора в путь. Смотри, мешок не намочи, а то попортишь вещи. А так вылезешь на тот берег, взденешь бронь за тем шелом, что заблестит на солнышке, вытянешь десницу с мечом в небо, народ залюбуется, и будешь блистать. «Акифинис сокол ясный, али ледевец красная!» <смех> Отсмеявшись над своей шуткой, Хромвар командует. «Все, плыви!» В очередной раз оглядываю деда, медвежонка, избу и все те места, что стали мне домом почти на месяц. Захожу в воду, толкая перед собой небольшой плот с мешком на нем. С улицы замотана в плотную ткань и приторочена рядом. Переплывая реку, понимаю, Начинается новый этап в моей жизни, в этом мире. Окунаю голову на миг в воду, освежаясь и прогоняя грусть. Оборачиваюсь и заодно машу рукой провожающим, затем устремляясь к противоположному берегу. Кто бы там ни хотел напасть на эти земли, бойтесь, я иду.